Глава 19. Знакомство. Увы, это не стало для кнопочки неожиданностью, и она, не задумываясь ни на секунду, легко объяснила. «Я первый квест дала еще тогда, когда мастер был другой. Потом его заменили на багнутого мастера, и маги из нашей локации исчезли как класс». «Слушай», — неожиданно пришла мне в голову мысль, «а что, если кого-нибудь попросить помочь с квестом? Например, какого-нибудь высокоуровневого игрока?» Он же легко справится с монстрами, чей уровень заметно ниже его. «Нет, Элай, не выйдет. Задание, которое ты получишь в магистрате и должен будешь сделать, будет называться «Испытай себя». Оно рассчитано на то, что испытуемый должен использовать только те силы, которые у него есть, то есть пройти цепочку на селфах». «Это как?» «Ой, извини, совсем забыла, с кем имею дело», — произнесла она и разъяснила. Это значит, что задание ты должен выполнить, опираясь исключительно только на свои умения и навыки. А если свитки с заклинаниями использовать? Или эликсиры, настои всякие, в общем, то, что увеличивает магические или другие способности? Не выйдет. Чтобы научиться делать эликсиры, ты для начала должен быть минимум десятого уровня. Но дело даже не в этом. Дело в том, что эликсиры и настои маленького уровня дают мизерные прибавки к характеристикам. Поэтому даже если ты ими обопьешься, то особо статистику не повысишь. Да и атаковать монстров тебе будет нечем. Твоя сила атаки так и останется на первом уровне. К тому же, все эти напитки и свитки с заклинаниями ты должен будешь произвести сам, потому что чужими при выполнении квеста пользоваться тоже нельзя. А для того, чтобы тебе их произвести самому, нужно будет прокачать несколько профессий, таких как сбор трав, алхимия, каллиграфия, заговоры и далее в том же духе. Кроме этого, для прокачки профессии тебе будут необходимы ингредиенты, многие из которых у торговцев купить попросту нельзя. Их нужно получить охотой и сбором. Но охотиться, как ты понимаешь, при твоих характеристиках будет проблематично. Пойти же в лес за травами, туда, где обитают медведи и волки седьмого плюс уровня, это для тебя дорога в один конец и очень скорое перерождение. «Хорошо», — кивнул я, пытаясь анализировать услышанное. «Если всевозможные усиления мизерные, Тогда, может, можно получить эти усиления от другого игрока? Например, от другого бафера? Нельзя. Квест не зачтется. Я же тебе говорю. Сам. Сам и еще раз сам. Тогда выхода нет. Усилиться никак нельзя. Об этом я тебе и толкую. Я тебе назвала все возможные усиления. Правда, есть еще одно. Еда. Но она тоже дает небольшую прибавку на этих уровнях. И опять же, чтобы обучиться кулинарии, нужен все тот же десятый уровень, или, как местные говорят, десятый ранг. Больше никак. Никаких суперрецептов, чтобы приготовить что-то более мощное, в игре нет. С новым обновлением их тоже не появится. Так что, выхода два. Либо слоняться тут по локации, не зная, чем себя занять, как делают некоторые, либо стереть Перса, пока не поздно, и создать другого, который не будет магом в этой локации. Если же тебе так хочется играть именно за мага, то придется создать персонажа в другой локации солнечных эльфов. Их есть еще три — восточная, западная и южная. Мы находимся в северной. Она считается местом рождения расы светлых эльфов. Или вообще создать мага другой расы. Например, многие считают, что бафер людской расы намного лучше баферов эльфов из-за своей расовой способности. Запрет. Она не разрешает баферу повесить баф меньшего уровня, чем уже висит на игроке. Кстати говоря, действительно очень хорошая обилка. В больших рейдах, когда идет массовый забав, она проявляет себя во всей красе, мешает другим чантерам сбить более сильные бафы, которые уже есть на игроке. А чантеры — это кто? Услышав новое слово, решил уточнить я. Энчантеры, энчантеры или чантеры — то же самое, что баферы. А баферы — это те, кто накладывает на себя и на сопартийцев положительные усиливающие эффекты, которые называются бафами то есть усилениями, а на врагов отрицательные эффекты, которые называются дебафами, то есть ослаблениями. В свою очередь, баферы делятся на разные категории. Этих категорий много. Ты — министрель, я — будущий барт, а еще есть танцоры, циркачи, певцы, шуты и тому подобный творческий люд. Как это все запутано. Это вначале у тебя в голове сумбур. Потом, как разберешься во всем, оно само пойдет по накатанной, чисто интуитивно. «Извини, Кнопочка, у меня еще один вопрос к тебе. Ты вот сказала, что после пятого уровня Баффером качаться тяжело, а после восьмого фактически невозможно. А от того учителя, что тебя обучал, найти нельзя?» «Ты не первый, кто это спрашивает. Были и есть другие люди, которые думают так, как и ты. Но ваши думы и мечты обучиться у него напрасны. С тех пор, как он отсюда уехал в Эльфград, его больше никто не видел. А было это около полугода назад. Тогда я пятый взяла». В то время там стоял другой наставник, мастер Лорнииль Тщательный. Вот он меня и таких, как я, и обучил. Открылись новые умения, а старые усилились, и я легко сдала выпускной квест на класс. Когда же того небагнутого мастера заменили на сломанного, то я уже выше пятого уровня была. Больше он меня обучать не стал, хотя должен был усилить на седьмом уровне. Кое-как докачалась и взяла заветную десятку. А на десятом уже не он помогает развивать способности, а местный Барт что находится в городке. Так что мне повезло. Те же, кто шли за мной, так и зависли на пятых-шестых уровнях». «Подожди, ты говоришь, что учителя поменялись полгода назад. Ты к тому времени была пятого уровня. Сейчас ты десятого. Получается, что за полгода ты вкачала только пять уровней? Как часто ты играешь?» «Почти каждый день», — улыбнулась она. «А, -а, «А это так долго надо качаться?» «Все внутри у меня упало». «Нет». Это просто так получилось. Я не спешила, потому что ребята только начинали играть. Я их ждала. К тому же, не забывай, полтора месяца игра фактически не работала, ведь устанавливались обновления. Потом было альфа-тестирование. Теперь вот бетка. Так что пять уровней с пятого по десятый, в общем-то, я взяла довольно быстро, где-то месяца за три-четыре. Офигеть!» — выдохнул я, представляя масштаб катастрофы. В Впору было хвататься за голову. Так долго пробыть в этом мире в мои планы совершенно не входило. Там, в реальности, у меня остались родители, которые через три недели должны вернуться из отпуска, учеба и планы на жизнь. Здесь же меня ждала не жизнь, а самый настоящий, вечный бой. Насколько я понял, основа игры была охота и выполнение различных заданий, за которые игроку давали опыт, деньги и экипировку. Из этого следовало, что если я хочу развиваться, мне постоянно нужно будет с кем-то сражаться. А Этого я не хочу. Я не хочу быть вечно дерущимся с монстрами-солдатом. Свою жизнь я хотел спланировать в спокойном русле и, к слову сказать, не в этом мире. А теперь что мне делать? Повернули на тропинку и, пройдя по ней, оказались у местного древа жизни. Здесь мою спутницу уже поджидала тройка бойцов. Все они были стройными эльфами, одетыми в различные красивые доспехи и одежды. При себе у всех было оружие. Я быстренько идентифицировал их. Оказалось, что они все тоже игроки. Воин Диадем, десятого уровня. Лучник Димка как Димка, девятого. Маг всех стихий, Люмиан, тоже девятого. Все разных классов. Двух одинаковых, например, магов или лучников, тут нет. Интересно, почему? отметил я, не отставая от своей спутницы. «Привет, Пати!» поздоровалась со всеми кнопочка. «И тебе привет, пиглица!» произнес самый атлетически сложный эльф с ником Диадем, который был облачен в металлический доспех серого цвета. На его поясе висел одноручный меч, а на спине — круглый щит. «Привет!» сказал одетый в тканевый халат темно-коричневого цвета и держащий в руках посох маг. У халата был высокий красочный воротник. Голову игрока окружала пылающая корона. А надетые на руки сверкающие разными огнями перчатки, в кофе с разбрасывающими мелкие красные искры высокими сапогами говорили о том, что все вещи мага явно имеют волшебные свойства. "Салют", поздоровался одетый в зеленый камуфляж эльф, за спиной которого висел лук, а за плечом виднелся колчан со стрелами. Воин ласково потрепал кнопочку по голове и спросил: "Кто это с тобой?" Это Элай, он министрель первого уровня, пояснила та. Он новичок. В дороге сюда я его немного вела в курс и рассказала об игре. Здравствуйте! культурно поздоровался я. Вечно, кнопок, ты каких-нибудь левых нобов учишь! Ухмыльнулся Люмян. Не надоело. А что? Тут же взвилась баферша. Может быть, я учительницей хочу стать. М. Училкой? Поднял бровь Димка, как Димка. Да ты ж от горшка два вершка! Тебе еще самой учиться надо, мелочь пузатая. А ты уж сама учиться собралась. А вот и буду!» Топнула ножкой кнопочка. Да так смешно топнула, что первоначальные мои предположения, что в теле эльфийки подросток, в точности подтвердились. «Скажи, диадемчик, что я смогу учить других!» Громко обратилась она за подтверждением к войну. «Можешь, сможешь. Только не кричи на всю локацию!» Согласился с ней латник. «Ты точилу купила?» «Да, пять штук взяла. Хватит?» «Наверное.» Пожал плечами тот. «Одно действует три часа, так ведь?» «Да», — кивнула та. «Значит, хватит. Но впритык. Поэтому умирать нельзя, а то при смерти заточка оружия отточила пропадает». «Блин, где же она?» Неожиданно недовольна и никому конкретно не обращаясь, спросил маг, посмотрев по сторонам. «Да, что-то задерживается наш хилка. А время не резиновое. Через два часа сервер вырубят. Успеть бы до места дойти», — поддержал ее лучник. «Да что вы нервничаете? Сейчас придет!» — пискнула кнопочка. «Она никогда намного не опаздывает!» Не успела она это произнести, как с неба на землю упал луч света, в котором через мгновение появилась девушка-эльфийка. Одета она была в красивое длинное фиолетовое платье, расшитое узорами. В руках девушка держала посох с загнутым полукруглым навершием в виде головы дракона. Ее длинные волосы русого цвета колыхались на ветру. Глаза были бледно-голубыми, а лицо — очень красивым. «А вот и Лена пожаловала!» — произнес Мак и нарочито ворчливо добавил. «Опаздываем, госпожа Хиллерша!» «Извините, ребята!» — произнесла девушка звонким и задорным голосом, выйдя из Круга Света. «Еле-еле успела. Дорогу чинит. Пробки от горизонта до горизонта. Почти час на автобусе из универа ехала. Да вовремя ты!» — заявила Кнопочка. «Это они просто брюзжат по-стариковски!» Хиллерша подошла ближе. «Всем привет!» «Привет!» Поздоровались в ответ ребята. «А это кто у нас? Новенький? Привет, Элай!» «Здравствуйте!» Поздоровался я. «Это новенький, но он с нами не идет. Он маленького уровня!» Пояснила кнопочка. «Ага, вижу. Первый уровень!» кивнула Хиллерша. Я посмотрел на идентификатор. Он показал, кто передо мной. «Персонаж. Персон... Игрок. Имя. Хильэна». «Раса. Солнечная эльфийка. Клан. Без клана. Уровень. Десятый. Класс. Жрец. Репутация с вами. Безразличие. Уровень угрозы для вас. Нейтральный». Все, ребята, раз все собрались, то пошли. Попробуем за сегодня пробраться к склепу». Скомандовал Диадем и, хлопнув меня по плечу, направился в сторону северной дороги. «Пока, Элай. Увидимся. До встречи!» Они развернулись и собрались идти по своим делам. Медлить было нельзя, и я решил воспользоваться шансом. «Ребята, извините, мы друг друга не знаем, но тут такое дело. Не могли бы вы меня выручить и дать мне связаться с Реалом? У меня что-то это не получается». Чат. Димка как Димка Ребята, это админ. Диадем Гейммастер, что ты взял? Димка как Димка Смотри, какие вещи на нем надеты. Таких в этой локе точно нет. Люмян. «Да, непонятно, откуда он их взял. Кнопочка». «Взял да взял. Может, квест какой-нибудь обнаружил. НПС-то сейчас все меняются, так что это не вопрос». «Хелена». «Тогда зачем он просит связь? Он же должен знать, что ни видеосвязь, ни голосовая на Бетти не работают. Корпорация же объясняла, что это сделано для того, чтобы не сливать информацию в интернет. Мол, каждый игрок сам должен насладиться приключением по открытию мира». «Люмен. Может, проверяет нас?» Из-за левелапа нашего. Димка как Димка. Там все законно было. Дядьки за работу дали бонус. Официально. Это бонус за работу сотрудникам для их семей и друзей в честь выхода дополнения. Он имеет право 6 аккаунтов поднять до 10 уровня. Он, зная, что я в пати, подарил их мне на мое 17-летие. Один себе оставил. На всякий случай. Так что нечего об этом думать. Диадем. Значит, просто проверяет связь. Элай. Связь с внешним миром не работает. И заработать не скоро, произнес Латник. Когда катаклизм закончится, предположил я. Да вроде бы, но конкретный срок корпорация не назвала. Жаль, ну ладно, когда придется пожить тут. Качайся. Улыбнулся Воин и, повернувшись, пошел. Подождите, извините, еще одна маленькая просьба. Остановил их я. Не могли бы вы мне судить займы немного деньжат, на хоть какую-то экипировку? Клянусь, я отдам. «Да, мне стыдно делать это. Очень стыдно. Но выбора особо у меня не имелось. Деньги были очень нужны. А где их можно добыть, я так пока и не придумал». «Потечет». «Димка как Димка». «Что-то совсем он не похож на геймастера или админа. Тот бы себе денег по-любому загнал. Ну, попрошайк в чистом виде». «Люмян». «А мне кажется, что он админ. Таких нубов на бетто бы не пригласили. Толк-то от них». Просто проверяет, работает фича с передачей денег в конце бед-тестирования или нет. Диадем, не суетитесь, сейчас я ему спокойно все объясню. Элай, извини, брат, ну ты же знаешь, деньги и вещи до тех пор, пока обновление не закончится, передать другому игроку невозможно. А, вот как! Очень жаль! Расстроился я из-за того, что надежда на халяву исчезла. И чтобы игроки ничего не заподозрили, добавил. Забыл совсем об этом. Ты не думай, мы не зажали. Сейчас бета, а значит все финансовые операции между игроками заморожены. Это сделано, чтобы ни у кого не было никаких преимуществ. Пояснила кнопочка. Ведь тут все равны. Это девиз корпорации. Как мне показалось, язвительно произнес Мак Да-да, спасибо, я вспомнил. Решил не показывать свою неосведомленность я. Ну ладно, хватит болтать, нам пора. Произнес Диадем и, положив меч на плечо, мотнул головой в сторону северных ворот. А мне сказал "Акиадова". Ребята попрощались со мной и двинулись за своим лидером. Не зная, что делать, я догнал идущими последними кнопочку Ихиль-Эну и спросил «Извините еще раз, девушки, а можно мне пойти с вами?»